Глава 5 Первые три дня к нему в дом никто не заявлялся, хотя Феофану очень хотелось поговорить с кем-нибудь о появившихся новых хлопотах. Хлопот было достаточно. Первым делом беспокоило то, что лебедь ничего не ел. От этой проблемы Феофан прям-таки извелся. Предлагал рубленную картошку, червей, хлебные крошки, мелкую свежую навашку, только-только пойманную в врюжу, еще живую — Лебедь сидел в курятнике, нахохлившийся, недвижимый. Безучастно глядел, как перед самым клювом прыгали в миске мелкие рыбы. Феофан не вытерпел, взял одну попытался всунуть в клюв. Лебедь вяло отвернул голову. «Ну что дурью-то маешься?» — шумел Павловский, крутясь вокруг да около курятника. «Силы тебе нужны. Помрешь ведь, вредина!» Позвонил Меньковый. «Спросил, что да как, почему, мол, такое дело?» Та объяснила, бывает реанимационный период, адаптация пройдет, мол. Слов мудреных натрещала, но легче от этого не стало. Побежал к соседке. Анна Яковлевна была толковой старухой, разбиралась в каких-то травах. Помоги, Яковлевна, подохнет зверюга, жалко. Вот что, посоветовала соседка, размочи-ка, свежий венник, да попочуй, должно понравиться. Хрена с два, даже не понюхал. Ещё больше втянул шею куда-то в перья, кожился да и всё. «О, привереда так твою!» — нервничал Феофан. Вечером в гости пришёл Витьк Шамбров, старый кореш. Без особых разговоров перешёл к делу. Достал из нагрудного кармана новенькой фуфайки малька, поставил на стол, разделся, придвинул к столу табуретку и сел. Павловский строгал обрубком косы лучину, наставлял самовар, был он мрачен и неразговорчив. «Ну так присаживайся, что ли, хозяин?» — сказал с равнодушием в голосе, как о чем-то само собой разумеющемся Шамбаров, откручивая у малька головку. Феофан зажег пучок лучин, опустил его в самовар, положил сверху пару углей, поставил трубу, потом молча привычным движением с гроба стал с полки два стопоря, хлопнул их на стол и присел. Молча выпили. Шамбаров крякнул — Захрустел свежепросоренным огурцом. «Ты, — говорит, — Фань, — хозяйством обзавелся. Птицу домашнюю завел. А ли что?» Павловский тяжело махнул рукой, уставился в одну точку, ему, видно, не хотелось выруливать на эту тему. После второй Виктор вытер рукавом губы и вдруг законючил. «Фань, показал бы, а? Интересно, спасу нет. Это я тебе подсказал, что он на озере, Фань. «А?» Павловский не стал упираться, лебедь волей-неволей вошел в его жизнь, появились проблемы, которые вырастали на душе как нарывы. Вылечить их можно было только общением с людьми, шамборов как раз из тех, с кем можно. Они присели перед курятником на корточке, и Виктор запрещелкивал языком. «О ты, надо ж, красавец!» Лебедь сидел в прежней позе, неподвижной, нахохлившейся. Перед ним, как всегда, миска с навашкой и хлебным мякишем. Шамборов стал вдруг возмущаться. «Что ж ты, Фань, его в курятнике-то держишь? Ему ж простор требуется, такой-то птице. Кто ж жрать в такой тесноте будет? Ты б стал!» Крыло у него заживает. «Снова поломать может, если выпустить. Связать крылья-то, да и все, вот и не поломает. Это была идея». Феофан даже улыбнулся. «Слушай», — сказал он Шамбарову, — «ты когда это...» Он звонко щелкнул себя по кадыку. «У тебя мысли светлые, тенат каждый день по маленькой Как минимум Эйнштейном сделаешься, аль там Кулибином». Шамбаров, довольный, хмыкнул, что-то пробурчал. Они прикинули, чем бы лучше связать лебедю крылья, веревкой нельзя резать будет. Решили куском сетки. Феофан сбегал на подволоку, поковырялся там, выбрал дырявую пинагорью сетку из обычного прядина, применил, какой нужен кусок, отрезал. Из этого куска они сделали своего рода рубашку, которая плотно прижала крылья к туловищу. А сверху Феофан сшил рубашку капроновой ниткой. Получилось, кажется, неплохо. А лебедя после этого поднял на руки и перенес на середку повете, поставил там с кучей клеверного сена. Тот сначала, как обычно, присел, затем вдруг приподнялся, сделал несколько тяжелых, переваливающихся шагов и присел снова, но голову на сей раз не втянул, так и остался сидеть с вытянутой шеей. Феофан это обрадовало, ведь лебедь уже немного ожил. Миску с едой сразу же вынули из курятника и представили поближе к нему. шамбров заметив перемену в настроении приятеля, хлопнул в ладоши, засуетился. «Фань, продолжим, а? За первые шаги». «Топ-топ-топает малыш!» Когда сели опять за стол и опражнили малька, Феофан склонил голову и произнес то, что наболело, что надо было когда-то кому-то высказать. «Ты понимаешь, какое дело! Это ведь я его! Ну, поранил-то!» Стрелил по стае, одного, видно, зацепил. Стая улетела к теплу, а он не смог. Шамбров занимался привычным делом. Придвинул поближе стопку, нарезал огурец, наколол кусок на вилку. А, вот ты не ты, откуда знать? Ты ж не видал, попал, не попал. Да я... Кто еще? — тихо сказал Феофан. — И за меня это он. Шамбаров понял. Успокаивать бесполезно и сказал первое, что пришло в голову. Вообще-то Фань за это по головке не погладят штраф как минимум. Если ты, конечно, всем звонить про это будешь. Феофан тяжело взглотнул, будто справился с чем-то крепкой и громоздко сидевшим в горле. А и отвечу, ведь что сделаешь, сам виноват. Никто дробовку мне к плечу не прикладывал, сам все. Он горько поморщился. Вылечить бы его только до да на крыло поставить, а, с души бы камень. Пусть летит на все четыре со своими. Было ясно, Феофану тошно. Надо было его расшевелить, что ли. Виктор схватил стопку, чокнул ее... У приятеля его тряхнул головой и раскинул, как мог, широкую улыбку. «Да ла! Чё ты, Фанька! Вот хандрёшь, надумал, Делов-то в дичь пальнул, не охотник шоль!» Но Феофана расшевелить не так-то легко. Разговор, как Виктор, не старался, толком не получался. Ну что делать? шамбаров засобирался домой. Перед уходом решил заскочить на поведь по делу. Там за ней дальше по проходу был туалет феофан услышал за стенкой крики шум и шумы выскочил из кухни уйди зараза кричал шамбаров отстань ты ну он стоял на проходе прижавшись спиной к стене перед ним в боевой стойке вытянулся лебедь тело его было напряжено голова задрана на прямой шее вперед и вверх шамбов держал в руках сапог и отмахивался глянищем сейчас подожди крикнул феофан Он открыл дверь на кухню, нащупал рукой выключатель и потушил на повете свет. «Теперь смывайся». Шамбарова не надо было упрашивать. Вылетел на кухню, как оглашенный, захлопнул за собой дверь. «Во дает, зверюга, во дает! два раза клюнул. Чуть глаза не выдергал. Он был бледен, глаза сверкали. Феофан прижал к животу руки, перегнулся через них и хохотал, что есть моченьки. «А как... как получилось-то?» — спрашивал он сквозь смех. «Как да как?» — разъяснял Шамбров. «Когда вперед вышел, вижу, разлегся у прохода. Отойди, — говорю. Так перетак мешаешь, мол». И ногой его маленько отодвинул, а он как, набросился, змей. Виктор растопырил пальцы, сделав из них хищные когти, чтобы нагляднее продемонстрировать, какой опасности он подвергался. Два раза клюнул падла. «А куда? Куда он тебя?» Павловский форменным образом зашелся в хохоте вот-вот упадет на пол и закатается. «В живот. Подпрыгнула в живот, представляешь?» «А еще куда не скажу, неудобно». Феофан в безудержном хохоте, весь содрогаясь, еле доплелся до стула, плюхнулся. «А сапог-то, ведь когда успел сдернуть?» «Когда приспичит, Фан, не только сапог сдернешь, а что и другой тоже». Кое-как просмеявшись, Павловский стал провожать приятеля, не удержался от подначки. «Ты ведь в туалет-то сходил бы все ж!» Шамбаров вздрогнул и сказал со всей серьезностью, «Не, я лучше в другом месте!» Феофан сидел на крыльце и вдыхал в себя осень. В такие минуты ему хотелось, чтобы кто-то посидел с ним рядом, поглядел на все это. «Красиво же, черт!» Позвал как-то Зинку, та послала его, как обычно, сказала, что только и дело ей, когда до его закидона. А что же жилец-то? Он тут расхаживает, рассиживает, посматривает да покуривает, а тот бедняк, а там в темноте на повете... Ух ты ж, боже мой, несправедливость! Так а не удерет он, если выпустить на волю? Удрать не удерет, но попытку сделает, это уж точно с характером стервец. Эй, Фань! Ты чё, новую скотинку завёл? За забором стоит и смотрит на лебедя в огороде из-под козырька ладони колхозный радиомеханик, автоном Кирилл Шпетров, шестидесятипятилетний мужик, словоохотливый и шебутной. С ним в беседу вступать нельзя, заговорить до полусмерти. «Пасёшь?» — начинает словесный разгон, Петров улыбается. На давненько бритом лице выстраиваются косыми резкими лучами глубокие морщины. «Угу», — не поддается Павловский и смотрит на облака. М «Да». Петров, видно, размышляет, с какого боку подступиться. «А где ж ты, Фан, ее приобрел-то?» «Да так вот случилось». Феофан больше ровным счетом ничего не разъясняет, и автоном это крепко действует на нервы. Он переминается с ноги на ногу, ищет про себя варианты прояснения ситуации и находит один. «На меня ведь Фанина самого рысь скаканул в тридцать шестом годе. От беда!» Тут Павловский начинает хлопать себя по карманам, вроде бы ищет курева. Как видно, не находит, привстает и кричит, перебивает сто раз слышанный рассказ-байку про то, как Петров голыми руками победил хищную зверюгу. «За курей не найдется, Кириллыч!» Тот понимает, что благодарная аудитория здесь ему не найти и уходит. Прошли две бабы-доярки, поздоровались, долго стояли у забора, глядели, обсудили здесь же все свои проблемы. Потом подвалила ребятня, повисла гроздьями на изгороди, навела тоску, засыпала расспросами, что за птица, как зовут, почему крылья связаны, будет ли летать. Лебедь на твару пошикивал. Вечером пришел Шамбуров. Привычно разделся, как обычно, хлопнул на стол, Что полагается, при этом возбужденно крякнул. Сполоснул руки и, вытирая их, вгляделся в Феофана. Старый друг сидел в странной позе, никак не приличествующий момент. Он читал книгу. «Фаньк, ты что это?» — спросил Виктор, изумившийся тому, что тот никак не отреагировал на всегда их обоих волновавшую ситуацию. «Тем-тем...» промямлил фиофана и ничего не ответил, он был занят. Шамбаров сам достал из шкафчика, что попалось под руку, картошку в мундире, масло, селедку пряного посола, отрезал хлеба, снял с полки два стопоря, все деловито расставил на столе. Пододвигайся, отдал он привычное распоряжение. Павловский махнул рукой и не двинулся с места, накрытый стол его почему-то не притягивал. Виктор решил, разохотиться, куда денется. Налил его обе стопки, поднял свою, смачно звякнула а другую, предназначавшуюся для друга, и после того, как выпил, закатил глаза, страстно втянул носом в воздух, приставив к нему краюшку хлеба, аппетитно закусил селедочкой, запостановал как бы от удовольствия. Феофан, будто его ничего не касалось, сидел молчал, читая свою книгу. Шамбаров смотрел на него так как глядят на немощных, хромых уродцев и других обиженных жизни людей. Безнадежно и печально. Ты, Фань, случаем того не шизанулся? Он вертанул у виска большим пальцем. Не поплохело тебе? Вить, ты извини, я тут занят. Давай в другой раз. Ну, наконец-то, заговорил, залепетал, теперь пойдет шамбаров с готовностью поднял бутылку, плеснул себе, глянул на друга радостно. «Ну, давай, Фанька, давай, подымай свое, а то ты будто не в себе жутко смотреть». «Не, я, правда, не буду, ведь, прости уж, дело тут... Ты давай один, а?» В глазах Феофана мольба. «Так, наверное, смотрят мухи, когда на них нападает паук». Шамборов устала не по себе. «Ты чё, я алкаш раз последний, по-твоему, один буду глотать, да?» — обиделся он. Он помолчал, недоумевая, что же делать дальше. Раньше такого не бывало. «Что, правда, не будешь?» — спросил неуверенно. «Не буду», — уверенно ответил Павловский махнул рукой. «Вот айот!» — вздохнул Шамбаров, встал и начал одеваться. Вечер не получился. эхма «Чего хоть читаешь-то?» — спросил перед уходом. Феофан закрыл книгу, на обложке было написано «Жизнь утинах». «Тебе-то зачем?» — искренне удивился Виктор. Павловский оживился, глаза заблестели. «Так у меня кто лебедь? А он и есть, из утинах. Семейство такое насчитывает около 180 видов. И лебеди там, и гуси, и селезни. Много всяких. Интересно, спасу нет». «Да знаю я этих селезней, стрелял навалом». Виктор шваркнул в воздухе кепкой. «Подумаешь?» «Да нет! Ты послушай, одних лебедей десять видов! Шипун, беляк, кликун, черношей, малый! Мне ж надо знать, как своего-то обихаживать!» «Не, ты точно тронулся к бабке не ходи!» «Ну ладно, сиди тут со своими ними покеда!» Шамбаров хлопнул дверь и ушел, обиделся. «Феофан остался читать!» Снова тихонько айкнула на веранде входная дверь, за поскрипывали по половицам чьи-то негромкие шаги, в сенях шаги стихли. Кто-то пришел, но заходить в избу медлил. А Феофану такое поведение людей никогда не нравилось. Он любил, когда все открыто и честно. Пришли, значит, заходи, не скребись под дверью. «Заходите, дверь открыта!» — поторопил он неизвестного гостя. Дверь тут же распахнулась. На пороге стояла Зинаида, его супругу, шедшей от него этой весной. «Не понукай, не запряг Покудова», — сказала она, одну из своих излюбленных фраз и зашла. Остановилась, не зная, видно, что делать, что говорить дальше. У Феофана отлегло от сердца. «Пришла, наконец-то. Зинаидон давно ждал». «Пришла. Значит, теперь все пойдет по-старому, слава тебе, Господи», — сказал Феофан про себя. «Проходи, Зин, проходи да раздевайся, в ногах правды нет» говорил он миролюбивым, но в то же время сдержанно, чтобы не демонстрировать до поры до времени свою радость. Это ж будет суета, а Зинаида суеты не любит. — Чё, всё пьянствуешь, галлюзина? — сказала жена вторую из любимых фраз и села на деревянный диван. — Не на табуретку же садится хозяйки, обладающие всеми законными полномочиями. — низин ты что, это дел я бросил, некогда. «Некогда ему!» — хмыкнула супруга. «Дура, он из меня делает, видели?» «А что это? Водится святая у тебя на столе-то?» Феофан внутренне поежился. «Вот приперся, Витька, не кстати! Действительно, водка на столе!» «Как тут отвертишься?» «Ей-богу, в рот не взял!» — сказал он чистосердечно, и Зинаида как будто поверила. «Разве соврешь ей, кури насквозь видит?» «О, бесполезно, проверено тысший раз!» «Ладно. Посмотрим, поглядим, чего из тебя дальше попрет. Время у нас имеется. Посмотрим». Она встала, поправила куртку, пошла уверенной валкой походкой по избе. Когда проходила мимо, Феофан почувствовал запах духов. Зинаида душилась редко, только в самых торжественных случаях. Значит, готовилась перед тем, как к нему идти. Хорошо? «Ну-ка, порасскажи, дорогой супружничек, как ты без меня жил да поживал, с какими зазнобами кувыркался?» — пропела Зинаида с той интонацией, с какой обычно начинала крупную ссору. Феофан не счел нужным на это отвечать, промолчал, иначе пришлось бы доказывать, что не верблюд. Жена тем временем внимательно проинспектировала комнату, но не нашла, вероятно, следов присутствия соперниц, присела к столу, оглядела Феофана прямым и твердым взглядом, с ее мужем этим чудаком и довольно безвольным, на ее взгляд, человеком что-то происходило. Вот сейчас, к примеру, сидит трезвый, держит в руках какую-то книгу, взгляд не отводит. Зинаиду это даже обеспокоило. Овец-то всех, небось, заморил? Спросила она так, будто разговаривала с последним разгильдяем, хотя знала, конечно, что с овцами все в порядке. Целы твои овцы, че там, даже приплод имеется, залыбался Феофан. «Так-так...» Зинаида забарабанила пальцами по столу, не зная, наверное, к чему бы еще прицепиться. Не зря же она столько времени у матери прожила. Прицепиться было не к чему, это точно. Что такое с мужиком? Неужели из-за лебедя все? Ведь даже пить бросил. «Ну, ладно», — сказала она небрежно, — «посмотрим, что ты за фрукт такой стал. Книжки вон читаешь, ворону какую-то завел». «В деревне про нее звону?» Феофан поднял голову, глаза его посветлели. «Не ворону, Зин, а лебеде «А что, большая разница?» «Да есть маленько». «Ну и где ты подобрал его?» дохлека да этого». «Ранил я его, Зин. Вот теперь вылечить хочу». «Хм...» — сказала жена с едкостью. «Сначала калечит, потом лечит». Только ты так и можешь, все у тебя через одно место. Феофан сморщился, отвернулся, вздохнул. Да вот, дернула меня, по глупости как-то вышла. Зинаида обрадовалась, разговор пошел так, как ей хотелось. А у тебя все так и выходит, по глупости вспомнить, что ли? Феофан не ответил, только рукой махнул, и все. Ладно, сказала жена, черт с тобой. Все равно тебя не изменишь теперь. В голосе ее звучали примиренческие нотки. Иди и показывай, что ли, своего коллегу.